Вычислить по ДНК его не смогут самые лучшие специалисты. Объект номер 2 жил подальше от его дома, поэтому пришлось использовать старый любимый Кетлервский велосипед. Большую часть уличных фонарей уже потушили, и спасительная темнота без проблем позволила ему добраться до спрятанного в укромном месте велика. Он без труда спрыгнул на жёсткое ободранное сиденье, Привычно крутанул упоргие педали, и тёплый ветер ударил ему в лицо. Быстро проехав мимо установленного возле дороги рекламного щита фильма ужасов "Рассвет мертвецов", комедий или любого кино с хеппи-эндом в городе не показывали, убийца свернул в узкий переулок. До нужной улицы оставалось ехать ещё минут 20. Скоро включится очередная программа радио "Наказание".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 О, простите, простите, господин, прошу извинить меня. С вами всё в порядке? Путём невероятного усилия он изобразил улыбку, хотя нога просто разрывалась от боли. Вы напугали меня. Что-то случилось? Мы же расстались всего 2 часа назад. Человек подбострастно склонил лысую голову и сутулился, став ещё ниже ростом.